33.5. Аппарат управления. Аппарат управления организуется в структуру подразделения. Первое. Структура организации строится исходя из выполняемых ею функций и направлена на достижение поставленной цели. Страница 458. Второе. Для руководства каждой функции и контроля устанавливаются руководящие посты по каждой функции. Третье четко определяется вертикальное распределение полномочий и ответственности при принятии решений четвертое регламентируется весь процесс управления предприятием без должной организации производства превращается в хаос управление должно обеспечить упорядоченность текущих процессов снизить влияние случайных факторов в производстве Структура управления предприятием может быть разной в зависимости от направленности производства функционально ориентированной выполнение функции управления рыночно ориентированной работа на разных рынках или производственно ориентированной управление различными процессами производства по организации подчинения и распределению функций выделяются пять типов орг структур управления Линейная, функциональная, штабная, линейно-функциональная, матричная, комитетская. Области применения различных структур управления можно представить в зависимости от сложности решаемых ими задач. В более широком плане по своей внутренней организации и реализации структуры управления делятся на бюрократические и органические. По мере роста предприятий, фирмы, ее структура претерпевает изменения в зависимости от изменения условий среды, размеров фирмы, сложности управления ею. Наиболее важной тенденцией является переход от бюрократически организованных структур к органическим. Этот переход происходит сложно, и повышение скорости реакции на изменения среды оправдывает затраты на подобные изменения в структурах организации. Различная структура не одинаково приспосабливается к сложным задачам управления. Разный уровень организации структур управления приводит к разным сферам их практического применения. Оргструктура может иметь разный уровень централизации управления и большое число уровней. При полной централизации центр принимает все решения на основе информации о состоянии элементов. При децентрализации все элементы работают автономно. Центр координирует только общую стратегию. Страница 459. Определим условия, связывающие сложность производства с количеством уровней структуры управления. Лицо, принимающее решение ограничено в возможностях обработки информации. Доказано, что человек имеет производительность, не превышающую 10 бит за секунду и может обработать в течение дня не более 288 тысяч бит информации. Поэтому объем информации на верхнем уровне не должен превышать 288 бит за день. Если производство порождает больше объем информации, то он должен быть сжат до объема, который производитель способен воспринять.